Из темноты начали выплывать первые офисные здания, с которых начинался район Морноути, а двигатель стал сбавлять обороты. Проехав по инерции ещё сотню метров, транспортер остановился точно в центре крупного перекрёстка. «Восточные врата Имперского замка! Конечная! Просьба пассажирам покинуть машину!» Протянула Ника, от чего то перейдя на ангельский режим. Пассажиры начали один за другим спрыгивать с крыши. Последним спрыгнул Харуйюки, прихватив с собой коляску Фука. Вслед за этим транспортер окутал красный свет, и он исчез. Кабина, окружавшая девочку Аватара, пропала, и она мягко приземлилась на асфальт. Перевезя отряд из Умисата с Угинами через весь городской центр, Красная Королева Скарлетт Рейн потянулась и сказала... «Ох, как же напрягает езда по лоским улочкам! Чур на обратном пути едем по магистралям!» а, «Без тормозов?» – воскликнул Харуюки, а затем тут же добавил. «Но, насколько я видел, магистрали тоже полуразрушенные. Разве такая большая машина там проедет?» Ника в ответ сцепила руки за затылком и холоднокровно ответила. «А думаю, к окончанию второй битвы хотя бы один переход состоится. И вообще...» «Поскорей бы. В идеале, конечно, нам бы огненный уровень, вроде магмы или выжженной земли». «А почему вдруг...» «А понял, на огненных уровнях Сейру должен быть слабее». «Да, правда есть шанс, что выпадет водный уровень», — сказала Черноснежка, подплывая к Ника. Посмотрев на небо, она продолжила. «На постапокалипсисе не идут дожди, так что он для этой битвы вполне сгодится». А вообще, раз вы ждёте перехода, лучше молитесь, чтобы нам попался удачный уровень для битвы с Метатроном. Точно. Какой-нибудь высокоранговый тёмный уровень оказался бы кстати. А в идеале... Заметила Фука, усевшаяся на коляску, с которой Харуюки ещё не успел окончательно убрать руки. Сильнейший из всех тёмных уровней ад. В этом случае атаковать Метатрона сможем все мы, а не только Ворон-сан. «Да. Вот только я могу сосчитать, сколько раз видела ад на неограниченном поле по пальцам одной руки. Конечно, поскольку у нас есть семь дней, мы можем немного подождать, но шансы ничтожно малы». На мгновение повисла тишина, но её тут же нарушил бодрый голос Чиюри. Сампай, сестрица, всё будет хорошо. Кроу ведь именно для этого и изучал оптическую проводимость. Уж с лазерами Метатрона он точно справится». «Наверное, мне сейчас нужно сказать что-нибудь бодрое, чтобы поддержать её слова», — подумал Харуюки, но произнести смог лишь неуверенное «Попробую». Но тут его похлопала по плечу неожиданно подошедшая сзади парт и кивнула. «Кей, okay, уверена ты справишься». «Спасибо». Пусть она и говорила, как всегда, кратко, но Харуюки повернулся к пытавшейся подбодрить его девушке-бёрстлинкера. Он хотел бы сказать что-нибудь более решительное, и уже вдохнул, но тут парт быстрой походкой зашагала вперёд. Покачивая длинным хвостом, она дошла до западной границы Перекрёстка, встав точно перед Имперским замком. Глядя в могучую спину леопардового аватара, Харуюки медленно выдохнул. В конце концов, сейчас не время думать о битве с Метатроном. До неё нужно выполнить ещё одну миссию – которая тоже требовала немалых усилий. Они должны спасти элемента, аквукарент, запечатанную у восточных врат Имперского замка. Убрав руки с коляски Фука, Харуюки крепко сжал кулаки, а затем медленно сделал круг вокруг своей оси, окидывая взглядом панораму. С севера стояли здания Метеорологического агентства и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также мост кольцевой столичной автомагистрали. На востоке широкая дорога упиралась в токийский вокзал. На постапокалипсисе это здание, сделанное из красного кирпича, сохранилось неплохо, но на стенах все же видны следы разрушений и копоти. На юге виднялся парк Хибия, мимо которого они проезжали, а также правительственные здания района Касумигасеки. На самом горизонте Тонким железным шпилем уходила под небо старая токийская башня. Наконец, на западе располагался стальной мост, тянущийся через бездонный ров, а в самом конце его – огромные врата. Врата, как и мост, имеют метров 30 в ширину и тоже состоят из стали. Но на их вороненой поверхности нет ни ржавчины, ни вмятин. Казалось, будто эти врата отрицали саму суть уровня постапокалипсис – «Мира после катаклизма». «Имперский замок! Восточные врата!» Прошептал Харой Юки. Черноснежка подплыла к нему с правой стороны и кивнула. «Карен запечатана на аутаре, что находится прямо перед вратами. Сейчас мы начнем обсуждать тактику этой операции. Но тебе, по аналогии с южными вратами, придется выполнить важное задание. Как твоему родителю и командиру Легиона, мне стыдно постоянно полагаться на тебя». «Но я надеюсь на твою помощь, Харуюки». «Ты что? Это я попросил вас о том, чтобы эта операция состоялась сегодня?» «Нет. С того самого момента, как Карен вернулась в Легион, её спасение из замка стало для нас одной из важнейших задач. И атака на Метатрона тоже. АСС-комплекты вплотную подобрались к порогу пандемии. Твоя проблема, скорее всего, подтолкнула меня в спину и позволила одолеть нерешимость». Черноснежка подняла левый клинок и осторожно коснулась им правой руки Харойюки, а затем приблизилась еще немного и прошептала. «Если честно, в глубине души я еще немного боюсь. Боюсь того, что битва против Сейрю может обернуться новыми жертвами. Боюсь, что внутри Токио Метаун Тауэра может произойти что-то неожиданное. Но в то же время я верю, что даже в самый темный час твои серебряные крылья осветят наш путь». «Так что... хорошо...», хорошо. Хараюки хотел сказать ей в ответ гораздо больше, чем это слово. Но даже его он смог выдавить из себя с трудом. Поэтому вместо того он медленно обвил пальцами правой руки кончик левого клинка Черноснежки. Он сжал его настолько сильно, насколько это позволяло её способность терминальный меч. А потом всё же смог произнести ещё несколько слов. «Всё будет хорошо...» «Что бы ни случилось, я буду защищать и тебя, сэмпай, и всех остальных!» В ответ Черноснежка промолчала, вместо этого кивнув, а затем прислонила лицо к шлему Харойюки. Прижавшиеся друг к другу аватары смотрели настоящие перед ними врата из черной стали, словно вокруг них больше никого нет. Через несколько секунд Черноснежка выпрямилась, медленно отпрянула, и развернулась к стоящим за их спиной аватарам. Подняв левую руку, она открыла меню, посмотрела в видное только и окно, а затем хладнокровно произнесла. «Прошло ровно 30 минут с тех пор, как мы вошли на неограниченное поле. 1,8 секунд реального времени. Аквакарент должна погрузиться через 10 секунд после нас, так что у нас есть еще 2 часа и 46 минут». «Это значит, что еще 2 часа 16 минут мы будем ждать. В связи с этим предлагаю 15-минутный перерыв, а затем соберемся обсудить тактику». «Так точно! но раз так, я сбегаю, полюбуясь на вокзал!» Начала была Ника, но Черноснежка моментально прервала ее жутковатым голосом. «Не смей! Во-первых, ты можешь случайно зайти в портал, который там находится. А во-вторых... «За ним начинается территория овала Авроры. Уж кто-кто, а прихвостни Торн нам здесь нужны меньше всего». «А, Но ну, тот ты права». Моментально согласилась с её словами Ника. А видимо, она тоже предпочитала не связываться с фиолетовой королевой Пёрпл Торн. «Ну, ладно. Тогда профессор мне устроит экскурсию по Имперскому замку». «А почему я?» Стрепенулся Такому, но Ника моментально смерила его взглядом. Что, забыл уже? Я ведь столько времени провела рядом с тобой, пока ты учился инкарнации. Если тебе интересно, никто в нашем Легионе подобной чести ещё не удостоился. Не забыл, конечно. Но какая может быть экскурсия, если мы не можем войти внутрь? Достаточно будет того, что мы можем разглядеть отсюда. Например, у этих врат ведь есть какое-то своё название в реальном мире и связанная с ними история. С этими словами Ника указала своей очаровательной ручкой на остальные врата, и все аватары дружно перевели на них взгляд. Действительно, врата имперского замка соответствовали вратам императорской резиденции, бывшего замка Эда, в реальном мире, которые тоже расположены по сторонам света. Западные врата назывались вратами Ханза, а южные – вратами Сакурада, Похожее имя должно быть и у «Восточных врат». Взгляды Бёрст Ленкеров вновь собрались на Такумо, и Синий Аватар, игравший роль тактика Легиона, кратко прокашлялся и немного неуверенным тоном сказал. Так. В реальном мире восточные врата Имперского замка называются вратами Сокосита. Это одни из внутренних врат замка Эда. В январе 1862 года Неподалёку от них шестеро самураев княжества Мита совершили покушение на Анда Нобумаса, входившего на тот момент в Совет Сёгунов. Мозг Харуюки начал рефлекторно противиться атмосфере, начавшей напоминать лекцию. Но тут в его памяти что-то ожило. Он начал крутить головой и мычать. «А... А... Где-то же я Но слышал эти имена... Как там? А, точно!» «Инцидент у Вратса прокричал Харуюки, чудом вспомнив исторический факт. Однако тут же послышалась безжалостная реплика Чиури. «Любой бы вспомнил эти имена от одного упоминания Вратса Кассита. Ну-ка скажи, какова была причина покушения?» «А... ну... советник Анда их не устраивал, и, и поэтому они напали». «Чем именно он их не устраивал?» «А как там?» Поняв, что неожиданно оказался на экзамене по истории Японии, Харуюки до предела напряг свою память. «Потому что Анда выступал за подписание харти с Америкой, из-за чего попал под шквал критики Франции изоляционистов». Тот же воскликнула Чиюри. Фука же развернулась на своей коляске и с улыбкой вскинула указательный палец. «Не совсем так, Ворон-сан». Ансейские репрессии, о которых ты говоришь, были вызваны действиями главы правительства и Наосуке. Его, кстати, тоже атаковали ранины княжества Мита, но это случилось у южных врат. И этот случай называется инцидентом у врат Сакурада. И случилось это в марте 1860 года, за два года до инцидента у врат Сакасита. А, ясно. А тогда почему напали на Анда? Анда Набумаса. Хотел укрепить пошатнувшиеся позиции Сегуната и с этой целью предложил объединить императорский двор с правительством путём брачного союза. По факту это означало выход замуж дочери императора Камея Кадзунамии за Токугаву и Эмоти, XIV Сегуна. Считается, что именно это и спровоцировало атаку империалистов и иронинов княжества Мита, не согласных с этим планом. С ее одно за другим скатывались имена собственные, и оперативная память Харуюки трещала по швам. Но он все же смог удержать ее слова в голове и с понимающим видом кивнул. «Ясно. Значит, на него напали шесть ранинов. А сколько самураев его охраняли?» На этот вопрос ответил Такумо, в очередной раз прокашлившись. «Телохранителями работали 45 человек из княжества Ивакитайры». Сегодня территория этого княжества находится на юге префектуры Фукусима и называется «Землями Дубумасы». В голове Харуюки это объяснение автоматически превратилось в «Оборона составляла 45 человек из легиона Ивакитайра». Сложив руки на груди, он протянул «Ого, 6 против 45, и как э, результаты атаки» Нападавшие из княжества Мита были убиты на месте. Со стороны Ивакитайры потерь нет. Самого Анда Набумасу ранили в спину, но ему удалось скрыться на территории замка. Ага, ясно. Хароюки настолько ничего не знал о битве, произошедшей в этом месте в реальном мире 185 лет назад, что не подозревал даже, за кого должен болеть. Но от слов Такому он невольно провёл параллели с их ситуацией. Между восемью аватарами, собиравшимися напасть на энеми ультракласса, и теми шестью убитыми самураями. «Эх, Хару, как же просто читать твои мысли?» Неожиданно раздался сокрушённый голос Чиури. Харуюки моментально развернулся к ней. Он даже успел заметить, как похожий на зелёную ведьму аватар покачивал остроконечной шляпой. «А в смысле просто?» «Признайся, ты ведь только подумал, что и нас сейчас всех перебьют, да?» «А...» «Послушай, у нас совсем другая ситуация. Мы пришли сюда не убивать какого-то там советника, а спасать Карен. И вообще, ты сумел пережить даже путешествие внутрь замка. Тебе вообще нечего бояться!» Хотя аргументы Чиури при ближайшем рассмотрении казались весьма странными... Её бодрый голос не оставил Харуюки выбора, кроме как согласиться с ней. Он кивнул, сжал правый кулак и ответил. «Это точно! Сегодня справедливость точно на нашей стороне! И в связи с этим надо бы прикончить церю во имя справедливости и сорвать джекпот по очк! А ну остынь!» Прервала его Чиири, ткнув в бок хоровым перезводом. Харуюки затих а остальные шестеро аватаров дружно вздохнули. Вслед за этим Черноснежка подплыла к мосту, прокашлялась и решила сменить тему. «Ну что же, теперь, когда мы готовы к приближающейся контрольной, предлагаю начать обсуждение тактики. Все согласны?» Отклик на эти слова прозвучал довольно вело, но хрык решил, что в этом виновато произнесённое ей словосочетание «приближающаяся контрольная». Два часа пятнадцать минут. Казалось, что ожидание будет невыносимо долгим. Но благодаря подробному обсуждению и упражнениям, время пролетело очень быстро. Черноснежка в очередной раз проверила в меню время погружения, после чего повернулась и объявила. Отлично. 15 минут до начала операции. Я уверена, что Кэрин погрузится точно по таймеру. Но стоит допустить возможную ошибку на десятую долю секунды и начать её на 100 секунд раньше. Другими словами, учитывайте, что разброс по времени может достигать двух минут. 12 дней назад, во время освобождения Ардер Мэйден, Такому вышел через портал и сообщил точное время погружения у Тай, находившейся в реальном мире. Но сейчас Аквакарент, она же химия Акера, знала, когда ей нужно погружаться, еще до начала операции. Другими словами, это значило, что если что-то задержало бы их в пути, то Сейрю немедленно убил бы Акеру после того, как та появилась бы на поле. К счастью, такси Ника позволила им добраться до восточных врат замка без приключений. Оставшееся время они провели в подготовках, а теперь начиналось главное – Харуюки внимательно прислушивался к каждому слову Черноснежки. «Как мы выяснили в ходе двух схваток против Судзако, боги обладают гораздо более продвинутым искусственным интеллектом по сравнению с энами легендарного класса. Они не привязаны к атакам цели, нанесшей ей наибольший урон, и могут сознательно пытаться нападать на наши тылы. Вполне возможно, возникнет ситуация, которую мы не предусмотрели и не отрабатывали». «В таком случае мы будем вынуждены действовать по обстоятельствам. Но помните, что ваш приоритет – это личное бегство. Меньше всего нам нужно, чтобы запечатала кого-то еще». Голос Черной Королевы звучал спокойно, но Харуюки ощутил, что последние слова она произносила с небольшой горечью. Во время их последней битвы против Судзаку, когда Харуюки и Утай пытались покинуть имперский замок, Черноснежка и Фука пытались принести себя в жертву, когда показалось, что Эннами сейчас испепелит спасенных аватаров. Это поведение прямо противоречило только что сказанным ей словам. Скорее всего, в глубине души она и в этот раз поклялась себе, что лично для нее приоритет — спасение всех своих друзей. Но ровно то же самое думали и Фука, и Утай, и Такому, и Чиюри, и Ника, и Все они твёрдо решили, вернее, поклялись себе, что ни за что не бросят своих друзей, потому что все они находятся здесь именно поэтому. И именно это чувство есть величайшая сила Бёрст Ленкера. «Да-да, Лотос, мы знаем!» выразила общее мнение Скарлетт Рейн, сидевшая на бочке и болтавшая в воздухе ногами. «Короче говоря, сначала мы с криком «Ура!» «Бежим вперёд!» Затем хватаем Аквакарент. Затем с воплями... А, -а, а Убегаем обратно. Так? тот бежит то всего полкилометра в каждую сторону. Всего, Рейн? Думаю, ты удивишься, насколько долгими могут быть 500 метров, если их бежать. А в обе стороны так вообще километр. Да что там километр? Мы вон в школе бежали кросс. И шестиклассникам выпало три километра. Ох, до сих пор ноги болят, как вспоминаю. Подумаешь... «Нас заставляли бегать пять. Тут уже просто больными ногами не отделаешься!» Королевы начали спорить друг с другом, отклоняясь от темы, но тут вмешалась Чири. «Никотян! сампай Мы на секции каждый день по десять бегаем! Серьёзно? Тебе жить не хочется, Лаймбелл? Прости нас за такой дилетантский спор!» Ответила Черноснежка, несколько свесив голову. Затем она вновь подняла её и обвела всех взглядом. Атмосфера после этого разговора явно наладилась. Медленно моргнув фиолетовыми глазами, она произнесла мягким голосом, таящим в себе непоколебимую уверенность. «Рейн права. Наша тактика действительно несложная. Я верю, что с нашим составом мы сможем отбить атаки Сейрю. 10 минут до старта. Все по позициям».